Тут он понял, что отчасти томило. Внезапное молчание пушек. Две последних недели непрерывно они гудели вокруг, а теперь в небе наступила тишина. Но зато в городе, и именно там, внизу на Крещатике, ясно пересыпалась пачками стрельба. Нужно было бы турбину повернуть сейчас от золотых ворот влево по переулку, а там, прижимаясь за Софийским собором, тихонечко и выбрался бы к себе переулками на Алексеевский спуск. Если бы так сделал Турбин, жизнь его пошла бы по-иному совсем. Но вот Турбин так не сделал. Есть же такая сила, что заставляет иногда глянуть вниз с обрыва в горах, тянет к холодку, к обрыву. И так потянуло к музею. Непременно понадобилось увидеть, хоть издали, что там возле него творится, и вместо того, чтобы свернуть, Турбин сделал десять лишних шагов и вышел на Владимирскую улицу. Тут сразу тревога крикнула внутри, и очень отчетливо Малышевский голос шепнул «Беги!». Турбин повернул голову вправо и глянул вдаль к музею. Успел увидеть кусок белого бока – насупившиеся купола, какие-то мелькавшие вдали черные фигурочки, больше все равно ничего не успел увидеть. В упор на него по прорезной покатой улице скрещатика затянутого далекой морозной дымкой, поднимались, рассыпавшись во всю ширину улицы серенькие люди в солдатских шинелях. Они были недалеко шагах в три. Мгновенно стало понятно, что они бегут уже давно, и бег их утомил. Вовсе не глазами, а каким-то безотчетным движением сердца Турбин сообразил, что это петлюровцы. «Попал!» — отчетливо сказал под ложечкой голос Малышева. Затем несколько секунд вывалились из жизни Турбина, и что во время их происходило, он не знал. Ощутил он себя лишь за углом на Владимирской улице, с головой втянутой в плечи, на ногах, которые его несли быстро, от рокового угла прорезной, где конфетница Маркиза. «Ну-ка, ну-ка, ну-ка, еще, еще!» – застучала в висках кровь. «Еще бы немножечко молчания сзади, превратиться бы в лезвие ножа или влипнуть в стену, ну-ка!» Но молчание прекратилось, его нарушило совершенно неизбежное – «Стой!» — прокричал сиплый голос в холодную спину Турбину. «Так!» — оборвалось под ложечкой. «Стой!» — серьезно повторил голос. Турбин оглянулся и даже мгновенно остановился, потому что явилась короткая шальная мысль изобразить мирного гражданина. И думал по своим делам, оставьте меня в покое. Преследователь был в шагах в 15 и торопливо взбрасывал винтовку. Лишь только доктор повернулся, изумление выросло в глазах преследователя, и доктору показалось, что это монгольские и глаза. Второй вырвался из-за угла и дергал затвор. На лице первого ошеломления сменилось непонятной зловещей радостью. «Тю!» — крикнул он. «Бач, Петро, офицер!» Вид у него при этом был такой, словно внезапно он охотник, при самой дороге увидел зайца. Что такое, откуда известно, грянуло в турбинской голове, как молотком. Винтовка второго превратилась вся в маленькую черную дырку не более гривенника. Затем турбин почувствовал, что сам он обернулся в стрелу на Владимирской улице и что губит его валенки. Сверху и сзади шипя ударило в воздухе стой стой трымай хлопнула трема офицера загремела из-за улюлюкала вся владимирская еще два раза весело трахнула разорвав воздух достаточно погнать человека под выстрелами и он превращается в мудрого волка на смену очень слабому и в действительно трудных случаях ненужному уму вырастает мудрый звериный инстинкт Поволчьи обернувшись на угонке на углу малопровальной улицы, турбину видал, как черная дырка сзади оделась совершенно круглым и бледным огнем, и над до входа он свернул в малопровальную, второй раз за эти пять минут резко повернув свою жизнь.